«Ведьма» – выучила, почти наизусть. Как ему рассказать, что молот ведьм одновременно являлся и моим наказанием, и моим спасением? Андрей заставлял читать вслух, а потом требовал, чтобы я пересказывала прочитанное. Не думаю, что он считал меня ведьмой. Скорее, я была единственной доступной пророку игрушкой, причем игрушкой живой, вот и забавлялся как мог. Егор не поймет, он не такой. Хочется надеяться, что не такой. «Эй, ты что, заснула?» – поинтересовался Альдов. «Нет, я не сплю. Я его рассматриваю. Из-под тишка, чтобы не приведи, Господи, не учуял. Еще раз Андрей всегда злился, когда я на него смотрела. У меня глаз черный, недобрый. А Егор считает, будто молот-федьм ведьм? это чушь. По лицу вижу». Такую смесь удивления, недоумения и злости не каждый день увидишь. Ну, пусть думает, что хочет. Мне же легче. А почему они решили, что ты ведьма? Интересуется? Зачем? Глупое любопытство или нечто большее? Рассказать? Наверное, мне давно хотелось кому-нибудь пожаловаться. Только смотреть буду не на него, а на дорогу. Тогда получится, что жаловаться я буду не Егору. О дороге. Она снесет. Ей часто жалуются. Он слушал. Внимательно. И столь же внимательно следил за дорогой. Он вообще аккуратно водит. Тот безумный полет в самом начале пути не в счет. Егор просто злился. И теперь злится. На кого? На меня? Но я такая же жертва. Сама виновата. Была бы поласковее, тогда бы он и Юльку не тронул. Что? Такого вывода я не ожидала даже от него, особенно от него. Он же другой, он не должен меня обвинять. Особенно в том, в чем я не виновата. Ты должна была умереть. Ты, а не она. Ты хоть знала, куда лезешь, а Юля... Сука! Ну да, виновата. Я же ведьма. За окном желто-зеленые, выставляющие на показ лживую осеннюю позолоту деревья, тянулись к полупрозрачному небу. А чуть выше... Солнце щедро лило последние крохи тепла на лохматые спины облаков. Когда-нибудь я стану облаком, белым, лохматым и легким. Буду греться на солнце и цепляться за верхушки чересчур высоких сосен. Но никогда, никогда, никогда не спущусь на землю. На земле живут люди, а люди сумеют сделать больно даже облаку.